Какие ваши доказательства? С доказательной базой у биорезонанса большие проблемы. Найти в рецензируемых научных изданиях хоть какие-то данные о специфичности и чувствительности методики не представляется возможным, а без этого нереально определить ее диагностическую ценность. А проводились ли вообще такие исследования? Конечно. Медицина никогда и ничего сразу не отвергает. А вдруг пригодится? Вы же еще не успели забыть рассказ про собака-голубей? Еще 1990-е годы в Германии, то есть на родине методики, а также в Швейцарии, все должным образом организованные и проведенные научные эксперименты показали, что биорезонансные приборы в принципе не в состоянии регистрировать и генерировать те сигналы и поля, которые описаны в сопроводительной документации к ним. Строго говоря, одного этого более чем достаточно, чтобы закрыть вопрос биорезонансной диагностики и терапии раз и навсегда. Если мы поищем в Кокрановской базе систематических обзоров биорезонанс, то не найдем ни одного упоминания о нем. А сочетание букв МОРА встречается лишь как часть имени или фамилии исследователей. Так что никакой реальной научной базы, или даже близкой к реальной, но притянутой за уши, как у ФОЛЯ, у биорезонансной диагностики нет.